Четвертое. Летом этого года удалось и ему впервые напечататься. Об этой публикации он вспоминал с неизменной иронией. Ирак Леандроников принял его в газету «Борец РКК», выходившую в Тбилисском военном округе. Акуджава там работал внештатно, но печатался регулярно. Его первые публикация состояла с 15 июля 1945 года. Сам он рассказал, что долго обивал пороги газеты с лидическими стихами, их не брали, но предложили написать что-нибудь о демобилизации, а вось подойдет. Он за два дня сочинил стихотворение «До свидания с сыны», о котором на майском концерте 83-го года сказал. «Я долго думал, думал, сочинил ужасное что-то, еще хуже тех моих стихов, и его сразу напечатали». Не сказать, чтобы ужас, ужас, ужас, все Человеческая интонация, редкая даже в победном сорок пятом году, когда ненадолго разрешили радоваться по-людски без безгромыхань. Почему андроников работавший в бойце РКК и одновременно преподававший в Тбилисском университете, уже известный филолог, заметил Акуджаву и предложил писать на заказ? Он понятия не имел о его семье, не приходил ему родственникам. А Куджава не прибегал к протекции Галактёна Табидзе, да она что решала его фронтовой газете. Вероятно, в его лирике андроникову померещился талант, вкусом он обделён не был. «Там, конечно, земля родная, голубые цветы в саду, почему ж я грущу, не знаю, всё и место никак не найду» не может быть, сад не вырос, или рано мне отдыхать, Думал, кончится, к дому вырос, сердце тоже устало ждать, Вот дождался, хотел, а больно, сродо таким не бывал. Здесь точно уловлено, хоть сам Акуджаву к тому времени Уже был как год демобилизован настроение тысяч солдат, Страстно ждавших возвращений и встречавших мирную жизнь с некоторой растерянностью, Не то чтобы им так не хотелось покидать боевую семью, нежность с которой в стихах Куджавы сильно преувеличена, но неизвестно было, что ждет на гражданке. Сама Куджава потом написала об этом гораздо резче в «Песенке о солдатских спогах Но не только в том дело что после возвращения с фронта в нашем доме пахнет воровством, жить по-прежнему. Внижений, страхе тотальной зависимости победитель вряд ли сможет. Он настроен иначе. Война дала иную степень свободы, иное представление о своей значимости. Между тем, благодарность к ветеранам Родины начала по-настоящему ощущать и щедро проявлять, когда они уже состарились. В 45-м году большинство из них ощущали себя примерно так же, как крепостные крестьяне. После войны 1812 года, когда большинство надеялось на волю, а получило одну благодарственную строку, В манифесте «Крестьяне, верный наш народ, до да получат мзду свою от Бога!» Двадцатилетний поэт всего этого не формулировал прямо, да вряд ли и понимал, но чувствовал много «Но прощайте, сыны, прощайте нам шагать!» Этим грустным, даже обреченным обращением старого солдата к молодым заканчивался первый опубликованный текст Акуджавы. Увидев его напечатанным, хоть и под псевдонимом А. Долженов, спешно образованным от слова «долг», он пришел в свершеннейший восток Необходимость псевдонима диктовалась тем, что фамилия Акуджава оставалась в Грузии подозрительной. Так и быть фронтовика, да еще сравнение можно принять в университет, но чтобы печататься, надо было еще доказать благонадежность. Следующее 24 июля Акуджава тоже напечатал под псевдонимом. Это стилизованный под детскую поэзию рассказ девочки о том, как они с мамой встречали отца. Если и есть в этом тексте что-то от собственно Акуджавы, то прежняя установка на размыкание лирического сюжета, отход от схемы. Мама с девочкой идут на вокзал встречать отца, а он не приехал. И последних повстречали, И ушли в большую дверь, Мы остались на вокзале, Что же делать нам теперь?» Вот эта горестная нота, детская растерянность В праздничном стихотворении, Посвященном все той же демобилизации, делает его живым. Дальше девочка отдает свой чистый душистый букет Другому фронтовику — Заметим сходный финал фильма «Летят журавли», где Вероника, отчаявшись встретить Бориса, раздает цветы другим солдатам. Конечно, Колотозов не читал стародавние провинциальные публикации, интуитивно найдя тот же самый лирический ход, над которым поныне рыдают зрители всего мира. И сказал, волнуюсь, хрипло, закрутив сединка и ус, просто так сказать спасибо слишком мало, сознаюсь, но возьмите вот сражаясь для детей своих берег и поднес мне улыбаясь черный высший комок в грозных битвах вражьем стане в вихре жизни фронтовой я пронес в своем кармане эту горсть земли родной ужасно неловкий стифесовна этот черный высший комок да и трудно себе представить солдата который в реальности а не в стихах таскал бы в кармане горсть земли родной но сюжет уже типично аудджавовский Девочка отдает чужому человеку букет, собранный для отца. Что с ним, почему не приехал, мы не знаем. А солдат, которого никто не встретил, отдает ей комок родной земли, который носил с собой всю войну. Почему его не встретили, тоже непонятно. Может быть, семья погибла, может быть, просто не успели, но человеческое и, более того, трагическое измерение у текста появляется. заметим Эти трагические обертана в стихах возвращений. Видимо, победа и самому Акуджаве принесла не только радость, но и горечь. Ожидавшей за широкой амнистии не последовало. Собственные перспективы туманны. В общем, на фоне ликующей прессы тех лет его поэтический дебют выглядит диссонанс Лишь 9 августа Акуджава впервые печатается в бойце под собственной фамилией. Это стихотворение «девушки-солдату». Обнимала залпами гроза, ветром дрываясь, песни пели, девичьи усталые глаза, серые солдатские шинели. Стихотворение это примечательно разве что тем, что, это и будет характерно для Куджава в дальнейшем, утверждает равную роль мальчиков и девочек сорок первого года в войне. Тяжесть завязавшейся войны поровну легла на наши плечи. Здесь отчетливо Светловское влияние. Именно Светлов настаивал на равноправном участии женщин в военной страде, на их высокой благородной роли. Наши девушки ремешком подпоясывая шинели, с песней падли под ножом, на высоких кострах горели. Вполне возможно, что шинели пришли из этого стихотворения, а усталые глаза из бригантины. Регулярные публикации Акуджавы привели к тому, что 2 сентября в газете появилась рубрика «Творчество Булата Акуджавы». Уже процитированная в врезка несколько преувеличила его фронтовой опыт, прошел жаркими боями не одну сотню километров, но, видно, это было необходимым условием публикации в армейской газете. В этот раз напечатали сразу два его стихотворения «Не забыть жестоких дней» — абсолютно никакое декларативное и в край родимой, обращенные к медсестре. Здесь интересно главным образом первое обращение окуджавы к редкому стекотворному размеру, четырехстопному ямбу с дактилическим окончанием, которому он подберет потом одну из лучших своих мелодий «Не клонись-ка ты, головушка». Сюжет этого стихотворения «Прощание с медсестрой, которая спасла солдату жизнь» — расхожий сюжет в советской послевоенной литературе являют здесь и усталые глаза той далекой которая крепко любит верно ждет примечательно однако фольклорность которая окуджава с молодости тяготел в край родимой буйный птицию сердце просится мо не туда ли возвратиться мне где оставил я ее ты хорошее ты славный жаркий юг мне милый люб но на севере оставлена та которую люблю Грех сказать, поденщина шла молодому автору на пользу. Он быстро набивал руку. Стихотворение «Кавалерист» 12 декабря 1945 года уж вполне мастеровиты Мать не пустила за ворота, малыш к окну, и видит он, Несется из-за поворота кавалерийский эскадрон. Напролетели вихрем кони и песню унесли, Он все бил рукой о подоконник и вел в сражение эскадрон. Будь в стихотворении только эти две строфы первые и последняя, она бы достойно выглядела в любом детском сборнике. Последняя публикация Куджава в бойце РКК «Декабрьская полночь» в номере от 1 января 1946 года. С нового года газеты переименовали в «Ленинское знамя». Размер выдает знакомство с военной поэмой Пастернака Зарева и, конечно, с блоковской незнакомкой. Морозной дымкою окутанной, седой снега и забот, звеня последними минутами, уходит сорок пятый год. Искрится небо звездной россыпью, с кремлевских стен двенадцать бьет, и вот торжественную поступью вышагает Новый год. И сосны к поступе прислушиваясь, кивают лапами ветвей, а он идет без войн, без ужасов, счастливой юностью своей. Больше он в тбилисских газетах не печатался. То ли потому, что его покровитель Ирак Леандронников вернулся в Москву, то ли потому, что ему надоело сочинять на случай. Привод требовательности к себе — это естественно. Ему часто потом приходилось соскакивать с круга, когда казалось, что начинаются самоповторы или появилась инерция успеха. Он твердо решил в будущем заниматься не филологией, а литературой. Была у него даже идея бросить университет попробовать перевестись в Москву, в литературный институт. Ему отсоветовал это дело человек, давно бывший для него непререкаемым авторитетом, Борис Пастернак. Пастернак приехал в Тбилиси в октябре 1945 года на празднование столетия смерти Николоза Бораташвили, полное собрание стеков, которого он только что перевел. А Куджаве удалось посетить его вечер в Тбилисском союзе писателей, Он запомнил потертый костюм Пастернака и сдержанный манеру чтения. А на следующий день и поговорить с ним, вероятно, по протекции Галактиона. Он пришел к Пастернаку в гостиницу Тбилиси и полчаса читал свои стихи. По его собственным позднейшим рассказам Пастернак смотрел мимо, на стихи никак не реагировал, но разговаривал с ним сердечно, без тени во скамере. Это институт он назвал гениальной ошибкой Горького и переводиться отсоветовал. Больше они не виделись. После переезда в Москву Акуджава опасался его тревожить, стыдясь напоминать о том юношеском визите. Он был на похоронах Пастернака 2 июня 1960 года, многолюдных, превратившихся в демонстрацию. Акуджава никогда не подражал Пастернаку в стихах, по крайней мере, в дошедших до нас, но многому научился у него в жизни, к сожалению, заочно. Он всегда называл его в числе учителей, хотя избежал прямых влияний. А вот мифологическое, свободное, не жизнеподобие прозы явно пастернаковская школа. В жизни он старался следовать пастернаковскому примеру. Многим бескорыстно и тайно помогал. По первой просьбе, но молча, без комментариев, выслушивал молодых. На вопрос, надо ли поступать в литературный институт, ссылаясь на пастернака, отвечал, не надо. Впрочем, добавлял уже по-своему «как хотите».